глава 11. верчение струй и потоков иного мышления замедлилось шаламов пробился сквозь ливень чужих ощущений электрические сполухи глубинных уровней сознания черного человека и увидел себя стоящим посреди треугольного помещения, освещенного как садовая беседка летом каждая стена помещения имела дверь та из которой он вышел светилась зеленым и в ее глубине таяла надпись м финиш. Метро, догадался Шаламов. Я в метро. Хорошо, что один. Преследователи, очевидно, отстали. Что им было нужно, хотел бы я знать. Безопасность раньше так грубо не работала, да и погранслужба. Тоже. Бог с ними. Куда я попал? Где находится станция? Голову с тихим звоном от затылка к колбу проколола тонкая стеклянная игла щекотной боли. Мягкие пальчики успокаивающие погладили затылок и под черепом раздался гортанный голос меркурий 43 завод мк батарей спасибо поблагодарил шаламов черного не обратив внимания, что говорит с ним напрямую понимая матанскую пси речь в помещении никого не было но инк станции видел кто вышел из кабины облик шаламова в тот момент был далеко от человеческого и соединился с координатором завода для консультации разговор длился полторы секунды после чего Инк заблокировал выход из метро на территорию завода и сложил с себя ответственность за дальнейшее развитие событий, а они не заставили себя ждать. Шаламов, вернув себе обычный облик, попробовал выйти, а убедившись, что автоматика стоит насмерть и не пускает, рассверепел. Сдерживать свои эмоции он уже не мог, достаточно было любой мелочи, чтобы вывести его из равновесия. Пробить дверь из жидкокристаллической основы с подпиткой силовым полем ему не удалось, и весь гнев экзосенса пришелся на дверной автомат, тут же сгоревший от мощного электрического разряда. В коридоре Шаламов столкнулся с ремонтным кибом, бокс которых находился рядом, и, внедрившись в его память, выяснил, где находится централь управления заводом. Он мог бы уйти отсюда и по метро, однако вспомнил свое желание посмотреть на загадочную сферу Саботини, а завод как и любое сооружение на других планетах должен был иметь свой транспорт в централь шаламов вошел в тот момент когда туда ворвался аристарх железовский усыпив смену контроля двух операторов всплеск пси поля долетел и до шаламова но подействовать на него не мог для этого требовалась иная мощность и другая резонансная частота поля несколько мгновений они смотрели друг на друга в состоянии стресс бури готовые к физической и пси схватке Потом Шаламов хрипло рассмеялся. «Математик, вот так встреча. Тебе-то здесь что понадобилось?» «Хочу кое-что проверить», — пророкотал Железовский, не расслабляясь ни на мгновение. «У меня мало времени, Даниил. Надеюсь, наши интересы не пересекаются. Мне нужно поработать с координатором завода». «Работай на здоровье. Не помешаешь. Я хочу только выяснить, где тут у них транспортный узел и что можно оттуда взять». Железовский вытащил из кокон кресел безвольные тела операторов, с трудом влез на место старшего. Кресло спеленало его гибкими лепестками коммуникаций. Шаламов оглядел треугольное помещение Централи, стандарт, как и на всех производствах с компьютерным управлением, и сел в другое кресло. Подсоединиться к инку завода ему труда не составляло, как и Железовскому. На поиск нужной информации ушла минута. Шаламов мысленно пожелал соседу успехов, получил в ответ образ рукопожатия и поспешил из зала. Но далеко уйти не успел. Тревога, начавшаяся после его выхода из метро, включила не только кип-систему ремонта, но и более мощную силу, заинтересованную в поддержании двойного режима, в котором работал завод. Если бы не это обстоятельство, Железовский закончил бы свой диалог с сынком без эксцессов и спокойно ушел на землю. Появление Шаламова сыграло на руку их общему противнику. Сигнал тревоги поступил в спецбюро завода в 12 часов дня по местному времени. Спустя две минуты к станции метро помчался из бункера с независимым энергоснабжением и аппаратурой пулевидный флейт с командой из трех человек и двух КИП-универсалов, запрограммированных соответствующим образом. Выяснение ситуации заняло немного времени, и поднятые по тревоге оперативники, одетые в кокосы с эмблемами погранслужбы, хотя к пограничникам они… По вполне понятным причинам не имели никакого отношения. Доложили своему руководству о проникновении на завод неизвестного. Поскольку такое развитие событий было предусмотрено планом защиты второго секретного контура завода, в действие вступила компьютерная сеть анализа и выработки решений. Включились инки организации под названием Орден, целью которой была дестабилизация социума с привлечением молодежных центров. И на завод поступила команда захватить визитера живым и переправить на землю вместо с такими то координатами. Предполагалось, что визитёр Аристарх Железовский, математик ИВК, Интросенс, владеющий психотренингом и навыками рукопашного боя, поэтому вступать в открытую схватку с ним не рекомендовалось, а при обнаружении советовалось тут же пустить в ход парализаторы. Однако пограничники тревожной группы обнаружили в зале управления не одного, а двух чужаков и открыли огонь не сразу, пытаясь сориентироваться. Это позволило Шаламову и Железовскому, время реакции которых составляло сотые доли секунды, понять, что они обнаружены и начать отступление. Трое оперативников были повержены в течение секунд и тогда в действие вступили киберы, открывшие огонь из парализаторов. Оба гостя получили по дюжине парализующих игл, но у них еще хватило сил вывести из строя электронику киберов и занять места в аппарате, на котором прибыли оперативники. Встретили их уже возле транспортного отсека, куда направлялся Шаламов, в котором уже начинали закипать злость и гнев. Он все воспринимал в искаженном свете, и атаку работников завода также отнес в разряд попыток захватить его с целью пресловутого лечения. Истинных намерений пограничников он не знал, о своем спутнике уже успел забыть, даже не поинтересовавшись его мнением о происшествии. Флейтов было два, людей в них десять, киберов четыре, и уйти без драки было уже невозможно. Однако Железовский, получивший огромную дозу парализующего снадобья, ослабел в борьбе с забытьем. Реакция его притупилась, восприятие ухудшилось, и действовать так же быстро, как Шаламов, он уже не мог. Прибывшие оперативники набросили на беглецов сетки ловушки, оба разорвали их, но если Шаламов успел при этом перевернуть флейт и уничтожить кибера, то Железовского хватило только на прыжок навстречу пятерке пограничников и трехсекундную схватку. Слабее он сокрушил второго кибера, вывел из строя четверых, но получил еще с полсотни игл в плечи и голову и потерял сознание. Шаламов тоже заработал новую порцию снотворного вместе с залпом излучения гипноиндуктора и пришел в бешенство. Дальнейшее развитие событий вышло из-под контроля защитников завода, а те из них, кто стоял далеко от места схватки и не потерял сознание, сразу от пси-атаки экзисенса могли потом сообщить немногое. Сначала им показалось, что Шаламов размножился, разделился на пятерых таких же мужчин. затем каждый из его двойников превратился в жуткого монстра наполовину тигра наполовину динозавра, с зеленоватой пупырчатой кожей, гривой желтых волос по спине и шестью лапами. взгляды зверей были полны холодной, беспощадной необузданной ярости и дикой ненависти они прожигали, ломали волю, вызывали ужас и отвращение, физическую боль и сопротивляться им было невозможно. Последним к месту схватки Прибыл начальник аварийной бригады. Он успел увидеть, как бежало по коридору странное и жуткое существо, оставляя за собой шлейф и склочив огня и дыма. Шаламов, не потерявший на этот раз полностью человеческого «я», наступила адаптация психики, равновесия земного и Маатанского, прорвался к выходу наружу, вышел из-под купола завода, без скафандра, и бегом преодолел километровую трассу до космодрома. Затем выгнал из спейсера ничего не подозревающий экипаж и стартовал. Трое молча смотрели на гранд-оператора завода Николаеску, директора, если вспомнить старинный термин. В первые минуты после окончания операции и выявления второго, законспирированного, контура по сборке шмелей, он еще пытался как-то оправдаться, делать вид, что ничего не знал. Теперь же, когда ему на стол бросили горсть готовых к работе шмелей, только сопел и бросал взгляды из подлобья Заявление оператора «Секунды» заместителя Николаеску о том, что это резервная линия сборки исследовательской киптехники, предназначенной для дальних звездных экспедиций, якобы давно зарегистрирована и работает под эгидой ВКС, не выдерживало критики и тем не менее казалось правдой. Инк-координатор ВКС по производству сложной пограничной техники подтвердил регистрацию завода, как производители шмелей, хотя об этом, кроме него, никто в Совете не знал. «Уведите», — процедил Торопов сквозь зубы. Пограничники вывели Николаеску из зала. «Ваш хваленый Железовский не столько помог, сколько напортачил», — продолжал командор погранслужбы. «Доказать теперь, что шмели должны были использоваться в качестве летающих убийц невозможно». «Да», — вздохнул Шевчук, понурившись. «Противник наш многое предусмотрел. и все же раскрытие инкогнито-завода – это его поражение. Хотя я согласен с вами, что Железовский помешал нам. Если бы он удержался от разведки. «Не в его характере сдерживать свои желания», – тихо проговорила Баянова. «Его самомнение можно пробивать стены. Итак, подсчитаем потери?» Лучше это сделать в управлении. Что касается инцидента с участием Шаламова и Железовского, то потасовка была лихая. 10 человек, видимо, спецкоманда по поддержанию режима секретности, До сих пор без сознания, а двое вообще в реанимации. Хотя я до сих пор не понимаю, как они уцелели. Судя по изменению формы коридора, в нем произошел мощный взрыв. На взрыв это не похоже, — возразил Торопов. Приборы не зарегистрировали следов энерговыделения, зато обнаружили существенные изменения структуры стен коридора. Если бы произошел взрыв, людей размазало бы по стенам, а они живы. Баянова вспомнила, — какой вид имела часть коридора, в которой произошла стычка Шаламова и Железовского с группой задержки. Ведь коридор был прямоугольным, в этом же месте он выдался несимметричным пузырем, будто здесь в самом деле произошел мощный взрыв. Никто его не слышал и не видел, но стены потекли и выгнулись, образовав полость. Баянова покачала головой. «Мне тоже не все ясно. На чьей стороне был Шаламов?» Зачем ему понадобилось появляться на заводе и куда он ушел после драки? «По-видимому, Шаламов и Железовский нашли общий язык», — сказал Шевчук. «Иначе никак не объяснишь результат схватки. Их противники применили не только парализаторы, но и пси-технику внушения, и Железовский не смог справиться с атакой. Куда его уволокли, определить пока не удалось. Ну а Шаламов захватил спейсер и...» Заместитель комиссара сделал движение рукой. Его найти будет проще, спейсер не иголка». «Безумец этот ваш сын-сумерек», — буркнул Торопов, покосился на браслет, высветивший время. «По-моему, он не соображает, что делает, как и супермен Железовский, впрочем». Баянова, оценивающая, посмотрела на Торопова, словно вспомнив о его существовании. «К слову, командор, вы знаете, что нападавшие были одеты в погранформу?» Торопов нахмурился, сжал губы в бледную полоску. Это ничего не доказывает. Ни один из них не работает в погранслужбе. Пограничники дорожат честью мундира. Если я вам больше не нужен, имею честь откланяться. Баянова задумчиво смотрела вслед главному пограничнику. «Я, пожалуй, тоже пойду», — сказал Шевчук, понимая чувство женщины. «Закончи кое-какие дела, да и здесь еще есть работа». «Иди», — кивнула комиссар. «Не понимаю, мы все время опаздываем». «Ты имеешь в виду Шаламова?» «Как ты думаешь, у нас есть шансы задержать его силой?» Шевчук покачал головой. «Шансы задержать Шаламова силой колеблются между невероятным и невозможным. Наш неведомый противник уже пытался это сделать дважды. С Даниилом нужно говорить на его языке, а не на языке силы. Кажется, Железовскому это удавалось. Вот и отыщите его с Рене и спросите, как он это делал. Остановить Шаламова необходимо, пока он не натворил бед. Зачем он им, Алекс?» кто? Шаламов? Железовский. Ведь он уже не опасен для хирургов. Вернее, для тех, кто стоит за их спиной. Он сделал свое дело. Заместитель комиссара погладил бородку. Значит, он выяснил что-то еще, что должно остаться тайной. Где находится центр и кто им руководит, например. Если так, то Аристарх погиб. Вряд ли. Если бы они хотели его убить, нам достался бы только его труп. Успокоил. Баянова включила запись финала схватки бывшего курьера с людьми в форме пограничников, сделанную одним из киберов. Жуткое бегство Шаламова действовало угнетающе. Однако определить, кто и как вынес с поля боя Железовского, видеозапись не позволяла. Помолчав, Власта прочитала четверостишее. «Какой ты стихией порожден, все по одной отбрасывают тени, а за тобой вьется миллион». твоих теней, подобий, отражений. Шевчук бесшумно вышел, но комиссара недолго оставалась одна, не считая молча работавших операторов. В зале один за другим появились джумахан Хан, Ромашин и председатель Секона. «Мне сообщили, что служба безопасности снова попала в просак», — заявил Лансберг с тонкой усмешкой. «Шаламов ушел, Железовский похищен, завод ничего противозаконного не производит, а?» как быстро распространяются слухи. Недобро сощурилась Баянова. Такое впечатление, что вы, Казимир, узнаете об операциях отдела намного раньше, чем их планирует сам отдел. Кто вам сообщил, что Железовский похищен, а тем более о том, что мы интересуемся заводом и его продукцией? Ландсберг понял, что допустил промах, но не показал виду. У меня свои источники информации, не криминогенного характера. Или вы допускаете, что Секон получает сведения от антисоциальных элементов? В зале повисла хрупкая тишина, которую нарушил Ромашин. «Почему бы нет, Казимир? На месте комиссара я бы тоже удивился. Завод объявлен зоной ЧП всего полчаса назад, а вы уже тут как тут». Краска бросилась в лицо лансбергу Глаза его метнули молнии но тон остался дружеским. «Просто я дежурил в центре координации над сферой Саботини и услышал объявление по треку. Вот и все загадки моего появления. К сожалению, вам оправдаться перед ВКС будет труднее. Служба упустила Шаламова и не предотвратила самодеятельность Железовского. Комиссар: Неужели и после этого инцидента вы будете утверждать, что Шаламов не представляет большой опасности для людей? Для обычных людей нет, негромко сказал Джумахан. Для тех, кто попытается его задержать силой, да. Лансберг окинул безопасника насмешливым взглядом. Вы переводчик мысли комиссара, молодой человек. Держитесь поскромнее. Не вам судить о безвредности действий псинеура, да еще такого масштаба, как Шаламов. Почему бы и нет?» — все так же спокойно произнес Ромашин. «Джума в свое время лечил Даниила и кое-что смыслит в этом деле. Кстати, наши мнения совпадают. Шаламова нельзя трогать вообще, разве что попытаться поговорить с ним, выяснить цель его шатаний по земле». У меня другое мнение. лансберг некоторое время смотрел на молчавшую женщину с неопределенным сожалением и скрытым превосходством. «Боюсь, ваш сын Сумерек преподнесет еще не один сюрприз, если его не остановить. На совете я потребую его захвата с последующим ограничением свободы. Он опасен. До скорой встречи». Председатель Сакона коротко поклонился Баяновой, небрежно кивнул Ромашину и вышел. «Жуир», — пробормотал ему вслед Джума-хан. «Что вы сказали?» — очнулась Баянова. «Человек живет в свое удовольствие, вернее...» Получает удовольствие не только от того, что он делает, но и как делает. Да, я тоже почувствовал нотки самолюбования, превосходства и... неискренности. Казимир изменился, раньше я знал его другим. Утоление рангового голода, — сказал Джума, и оба посмотрели на комиссара. — У вас есть ко мне вопросы? — спросил Власта. — Мы хотим предложить помощь в поисках Железовского, — сказал Ромашин. — Есть кое-какие идеи. Какие? Например, привлечь к поиску вашу сестру, она интросенс, а также других интросенсов. Хорошо, поехали ко мне. Баянова направилась к выходу из зала, и в это время по сети спрута пришло сообщение о появлении возле сферы Саботини мыльного пузыря с миллионом глаз внутри. Богоет! — воскликнул джумахан переглядываясь с Ромашиным. Что? — оглянулась Баянова. где появляется Богоет, Тысячеглазый Орелуонский автомат, или кто он там на самом деле, почти всегда рядом Шаламов. Джума хотел что-то добавить, но в этот момент пришло еще одно сообщение по треку. В доме, в котором жил Аристарх Железовский, произошел странный взрыв, разрушивший дом и необыкновенным образом изменивший весь квартал города. При этом свидетели перед взрывом видели тот же необычный объект с миллионом глаз. По их заверениям, объект будто бы соткал вокруг дома черную паутину, а уж потом дом взорвался, — добавил дежурный. Что интересно, жертв среди населения квартала нет. — А Шаламова там не видели? — спросила Баянова. — Следственная обойма еще работает, сведений нет. — Кокон входа, — медленно проговорил Ромашин. — У Аристарха в квартире был кокон входа в трансфер. Джума побледнел. — Ты думаешь, он свернулся? Похоже. Как же теперь Мальгину удастся выйти на землю? Баянова, наклонив голову, думала о своем, потом решительно шагнула в коридор. Джума и Ромашин, переглянувшись, последовали за ней, услышав по своим рациям знакомой, звенящий заставляющей сильнее биться сердце сигнал тревоги.